На ослушников староста должен подавать докладные письма за руками в приказной палате, и тем людям от площади будет отказано. Назначались эти старосты таким образом. Площадные подьячие подадут челобитную, что староста их устарел, и чтоб великий государь пожаловал, велел быть у них старостаю такому-то, и великий государь указывал быть такому-то старостаю, В малых местах, в слободах, площадное письмо отдавалось на откуп одному какому-нибудь человеку. Описание города Шуи и его окрестностей. Страницы 83, 88 и 335, 350. 7 Те самые крепостные отношения, которые существовали у нас до последнего времени относительно крестьян и дворовых людей, в старину существовали относительно посадских или тяглых людей, крепких своему городу. Так женится вольный человек на тяглой вдове и пойдет к ней в дом. Женится вольный человек на посадской девице и пойдет к тестью в дом. Тот и другой прикрепляются к городу, в тяглые люди. Служилый человек должен был служить, посадский тяглый платить на содержание, на жалование ратным людям. Такое первоначальное отношение между двумя частями народа-населения длилось века и условило основной взгляд их друг на друга. Военный смотрел на посадского или на крестьянина, как на человека, которого труд и избережения этого труда имели непосредственное назначение кормить его, ратного человека. Седьмая глава уложения о службе всяких ратных людей московского государства начинается так. С польским и с литовским и с немецким, иными окрестными государствы, у государя-царя, и великого князя Алексея Михайловича «Всея России», вечный мир и докончание. А будет, которыми мерами, с которым государством у московского государства война зачнется, или в которое время изволит государь, кому своему государеву-недругу мстить и недружбу, и укажет послать на них своих государевах бояры-воевод и, и с ними всяких чинов ратных людей, и для той службы верит государь своим государевым ратным людям всего московского государства дате свое государево жалование, и на то государево жалование ратным людям деньги сбирате со всего московского государства. Через пять лет по изданию этого постановления, в котором высказывался только извечный обычай,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 двадцатую деньгу, потом десятую в продолжении нескольких лет, а в 1662-м и 1663-м годах собирали пятую деньгу. Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, дела 1676-го года. Кроме денег,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 пешков из охребетников которые служб никаких не служат, подать и не платят, живут в белых. Поднялся в вопль между бобылями, пошла челобитная. Разве мы, сироты твои, безданны? С 1624 года каждый год платим в казну окладного оброка с дворов из пустых мест по два рубля, по 10 алтын в смоленскую службу платили мы по 2 рубля с двора до да платим по 8 алтын по две деньги с двора за хлебные запасы до да с тех же дворов платим по 6 алтын по четыре деньги с ворот до да по 8 денег с двора пленникам на выкуп да за подводы даточным на год по рублю с двора до да в прошлых же годах платили мы с спасадскими людьми в ряд с прожитков своих животов десятую деньгу